Глава 19 Макс. «Ты что наделала, дура?» Гаркая на сестру, как только она открывает дверь своей квартиры. «Идиот! Нужно было самому отнести Катьку! Но чертов Никито своим появлением у дома спутал все карты! Нельзя нам обоим находиться рядом с Ольгой! Может, скрыться моя маленькая ложь, что я рассказал Ольге! Он же может и поджидать меня у студии!» Поэтому и отправил сестрицу. «Что? Что я наделала? И почему ты меня оскорбляешь?» Испуганно отступает вглубь квартиры. «Я зверски зол. Все идет не по намеченному плану. Пытаюсь вылезти из той ямы, в которую стал скатываться, как новая подножка. И от кого? От родных тебе, сука, людей. «Ты какого хрена угрожала Ольге, грубила ей, обзывала? Тебе кто дал право язык свой изменинный вытаскивать?» Наступая на глупую родственницу. «А почему я должна молчать?» «Она первая начала. Ты бы слышал, что она говорила!» Бросается на защиту своей пятой точки, продолжая вступать «Да плевать, что она говорила! И знаешь, я уверен, говорила она только правду. Твоя Катька действительно деревянная. А знаешь, почему?» потому что тебя дуру боится. Ты же зашпинала ее. Дрессируешь что собаку. Вспоминаю сравнение Ольги, как точно она выразилась. Перед тобой была задача понравиться Ольге, а значит, ты должна в ноги ей поклониться, искать-ка заранее договориться. А что ты сделала, а? Зажимаю сестрицу в угол коридора. Я сказала правду, пытается огрызнуться. Какой из нее профессионал? Это не тебе решать, горкую в ответ. У тебя вообще нет никакой профессии, кроме одиннадцати классов. Я надеюсь, по математике у тебя была хорошая оценка, м? Хорошая. Кивает не подозревая, для каких целей я задал такой вопрос. но тогда быстренько посчитай, сколько вы с муженьком должны мне бабок. Смотрю на нее со зловещей улыбкой. З Зачем? Пыл дерзит, быстро спадает. Глазки забегали, губы нервно дергаются. «Чтобы ты приплюсовала к этой сумме 30%, как небольшую компенсацию, деньги вы мне вернете в течение месяца, иначе вылетите из этой квартиры, будем считать, что отдадите мне ее в счет долга. Дура! Ей всего-то нужно было сделать, как было велено, и долг был бы списан». «Максим, ну ты, у нас нет таких денег! Ты не можешь так с нами поступить! Я я позвоню твоей маме расскажу, как ты собрался обойтись с моей семьей!» Резко переходит на угрозы. «Звони!» – захожусь хохотом. «Моя мама только погладит меня по головке и скажет, что так и надо с должниками!» «Ну, Максим...» Начинает плаксивым голосом. «Ну, «Давай я позвоню твоей Оле и извинюсь!» Складывает ладонью в умоляющем жесте. «Нет!» – качаю головой. «Зная Ольгу, она даже слушать эту тупицу не станет! У тебя был шанс отработать свой долг! Ты такой шанс потеряла! Ищите деньги, дорогая сестрица!» Припечатываю родственницу и выхожу из квартиры. «Черт!» Нашел, на кого рассчитывать. Знал же, какой змеей она может быть. Язык бы ей вырвать. Из подъезда выскакиваю, что зверь за жертвой. Так, по сути, оно и есть. Поеду извиняться перед Ольгой. Как же все хорошо складывалось. Чертов Никитос! Исчезни ты уже! Сдохни в глубокой канаве! До студии добираюсь не так быстро, как рассчитывал. Город встал, пробка на пробке, успевая вовремя. Оля закрывала дверь студии на ключ. Занятия закончены. — Оля! — выскакиваю из машины. «Подожди — Подожди! Торопливо приближаюсь, видя, как жена Ника собирается сбежать. — Чего тебе, Максим? Видно, как неприятно меня видеть. Летко, ссыкатый! Все мои старания коту под хвост. — Оль, я извиниться за сестру хотел. Я поговорил с ней, оля Она ничего не сделает. Ты прости ее, несдержанность. У нее с мужем проблемы. Катька замкнула в себе от ссор родителей. Думали танцами вытащить девочку из ее вакуума. Лгу безбожно. на другого выхода у меня нет. Да ей плевать на луж. Главное, достигну цели. Макс, мне все равно на твои объяснения. Проблемы есть в каждой семье. Но это не повод бросаться на людей и тем более угрожать. Спасибо, конечно, что ты с ней поговорил, но на этом все. Твою племянницу я не возьму. Пусть твоя сестра ведет дочь к психологу, там ей помогут. Непробиваемая дрянь, но ну, ничего, дай только время. Крылышки я тебя обрежу. видимоник своей изменой не до конца от них избавился. Оль, правда, прости, я не думал, что Людка так себя поведет. Мне стыдно за нее» напуская на себя покаянный вид. «Макс, я принимаю твои извинения. Закроем тему!» Произносит на выдохе. «А сейчас извини, мне нужно идти!» Поправляет ремешок сумочки и играет ключами. «Оль, а давай в кафе зайдем? Нам нужно обсудить рабочие моменты. Ты же теперь моя начальница? Хотелось бы знать, как ты планируешь вести дела, которые, кстати, не стоят на месте!» Пробую зайти с другой стороны. Плевать, о чем говорить, главное расположить ее к себе. Ольга поджимает губы, о чем-то думает. Хорошо, идем. Кивает на кафе напротив. Там главное теперь не облажаться. Про Аника лучше не вспоминать, по крайней мере, про личное. Замечательно! Делаю шаг ближе. В вашу ручку, мадам! Кривлю из себя джентльмена. Ольга бросает на меня нечитаемый взгляд. Это лишнее. Качает головой и делает шаг вперед. Ладно, не беда, главное, согласилась. Нужно затянуть ее в офис, заморочить голову работой, оградить от Ника. Этот упырь, как оказалось, крутится рядом, в такую рань про цветы узнал. Значит, видел, что не очень хорошо. Он вхож в квартиру Янки, а вот мне туда дорога закрыта.